В проекте резолюции осталось лишь предложение об изложении точек зрения перед генеральным секретарем ООН. Помимо этих мер была предпринята широкомасштабная попытка дискредитировать меморандум, представленный всем дипломатическим миссиям ООН. Меморандум представлял собой сборник официальных документов, неопровержимо доказывающих реальность существования НЛО и хинопланетную природу, и агрессивные действия военных кругов Соединенных Штатов Америки против инопланетной цивилизации. Для этой цели был нужен человек, который считался бы специалистом по НЛО. И такой специалист нашелся. Им оказался Хайнек, руководитель Американского центра по изучению НЛО. Хайнек, выступая перед специальным политическим комитетом ООН, заявил, Феномен НЛО даже после компетентного изучения квалифицированными специалистами остается необъясненным и непонятным. Итак, с одной стороны НЛО не существует как материальные объекты, а с другой, еще в 1952 году была создана глобальная система оповещения о НЛО И основные базы ВВС Соединенных Штатов Америки получили приказ перехватывать НЛО. Эта информация была изложена в рассекреченном 20 апреля 1977 года меморандуме. Североамериканская система ПВО, оснащенная инфракрасными сенсорами, спутниковыми системами слежения и имеющая глобальную сеть РЛС, регистрирует ежедневно. От 5 до 900 НЛО. Несмотря на имеющиеся приказы о перехвате НЛО, американские вооруженные силы оказались не в состоянии предотвратить массированные разведывательные исследовательские налеты инопланетных летательных аппаратов на северный пояс стратегических баз межконтинентальных ракет, пункты управлениями и хранилище ядерных боеголовок. В течение трех месяцев 1976 года НЛО на малой высоте барражировали и порой зависали над стартовыми позициями ракет, пунктами связи и управления, хранилищами ядерных боеголовок. В этот период была полностью парализована обычная боевая деятельность упомянутых выше военных объектов. Более успешными оказались действия подразделений «Голубых беретов», высокотренированных и мобильных подразделений, специально созданных для захвата, предварительного обследования и эвакуации севших или потерпевших аварию НЛО. Один из первых НЛО потерпел аварию 2 июля 1947 года в районе города Росвелл, штат нью мексико В 1948 году из района Лоредо штат Техас, был эвакуирован потерпевший аварию НЛО. Корабль дисковидной формы имел диаметр 30 метров. На борту было найдено тело пилота ростом примерно 1,3 метра. Интересно, что экипаж самолета наблюдал с воздуха полет и аварийную посадку НЛО. В 1952 году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 Кингман, штат Аризона, на авиабазу Райт-Паттерсон был доставлен потерпевшей аварию НЛО. Дисковидный аппарат имел диаметр 10 метров. В верхней и нижней частях поверхность была более выпуклой. Высота аппарата примерно 7 метров. Металл обшивки по цвету походил на полированный алюминий. В месте соединения верхней и нижней частей металл был темнее.